Глава 578. Стратегическое отступление Генерал! Я был преданным слугой вашего дома на протяжении многих лет. Прошу, примите во внимание все, что я сделал для вас, и пощадите меня! Со слезами на глазах взмолился Лундоэр, страшась за свою жизнь. В штабе повисла мертвая тишина. Увести его! Лет Ззиньтянь взмахнул рукой. В качестве награды за годы своей службы ты будешь похоронен с почестями». Внутрь вошли несколько солдат Громил и уволокли главу разведки прочь. Неважно, какая причина стояла за его ошибкой, будь то некомпетентность или неосторожность, ущерб был нанесен, и это было непростительно. Ледзинтянь сурово оглядел своих генералов и капитанов. Опасаясь разгневать командующего, никто не смел смотреть ему в глаза. Эта катастрофа могла и не случиться, если бы оборона была лучше подготовлена. «Давайте обсудим сложившуюся ситуацию. У кого-нибудь есть предложение? Отступление — это временная мера. Нам нужно чем-то ответить жукам», — произнес Лидзиньтянь, смягчив взгляд. Хотя он и бросил линию обороны ради сохранения солдат, сейчас нужен был хороший план, чтобы замедлить продвижение загов. «Тёмные, не такие, как перворожденные. Они либо убьют, либо превратят поверженных в рабов. Я считаю, что мы не должны больше отступать. Я предлагаю начать контратаку с третьей линии обороны», заявил Цин Инь, капитан третьего полка. Всем было известно, что рано или поздно им придётся вступить с загами в бой, и раз уж жуки сейчас их преследуют, люди могут выбрать поле боя, которое больше подойдёт для нынешней стратегии. «Капитан Цзинь!» «Что будет, если мы вновь потерпим поражение?» — спросил капитан пятого полка. Сражение с загами в открытую означало, что силам сопротивления придется принять на себя их атаку. Если главным силам не удастся победить, вся война будет проиграна. Одолев элиту армии, заги смогут проложить себе путь прямо в центр человеческой территории. Никакая из мелких фракций не сможет справиться с таким морем монстров. Собрание внезапно зашло в тупик и все дискуссии затихли. Все предложенные стратегии имели слишком много факторов, которые было невозможно учесть, а потому были чрезчур рискованными. В конце концов наступила ситуация, которую лет Зинтянь так пытался избежать. Главным противоречием среди собравшихся был вопрос, стоит ли осуществлять контратаку на третьей линии обороны. Хотя дождаться, пока Заги не пересекут третью линию, казалось логичным многим из собравшихся командующих, Это означало потерю множества невинных жизней. «Мы дадим им отпор на третьем рубеже», — твердо заявил Лекэнь. «Для принятия такого решения требовалось нечто большее, чем просто мужество, ведь если они потерпят поражение, это будет конец для всей человеческой расы». «Расслабьтесь. Если хорошо подготовиться, мы сможем продержаться достаточно долго, чтобы нанести Загам значительный ущерб», — произнес Лекэнь с самоуверенной усмешкой. Лет цзинь не стал перебивать сына. Он знал, что не имея туза в рукаве, тот не станет делать таких дерзких заявлений. «Я хотел бы рассказать о хороших новостях. Теперь мы способны массово создавать кристальные пушки. Производство первой партии уже запущено. Я надеюсь, что уже через полмесяца они окажутся в руках наших солдат. Данный фактор изменит всё». Эта новость подняла в штабе волну удивлённых перешёптываний. Массовое производство кристальных пушек повлечет за собой увеличение общего количества солдат. Уровень духовной энергии больше не будет сдерживающим фактором. Даже беспомощная бабушка сможет стать боевым командос, если ей дать кристальную пушку и направление, в котором стрелять. «Капитан Лекэнь, эта технология надежна?» — спросил кто-то. «Абсолютно. Мы множество раз протестировали оружие». Это исследовательский проект Вандуна. Вандуна? Несмотря на то, что это имя казалось знакомым, присутствующие не могли вспомнить, где и когда они его слышали. Почти все капитаны были гораздо старше Лекеня и провели большую часть жизни на поле боя, даже в мирные времена. Поэтому о Вандуне им было известно гораздо меньше, чем бывшим студентам академии. Этот это парень, который пять лет назад победил Патрокла? Наследник воина клинка? Спросил Цин инь спустя какое-то время. Да, это он. Именно он смог решить проблемы с массовым воспроизведением. Хотя ли Кэньо не хотелось использовать имя Ван Дуна и его статус, чтобы вселить уверенность в умы генералов, он знал, что выбора нет. Производство кристальных пушек займет какое-то время, а потому ему нужно было заручиться доверием этих людей. Как только новое вооружение будет доставлено на поле боя, численное преимущество врагов больше не будет иметь значения. В этот критический момент для успешного проведения операции нужно, чтобы у всех была уверенность в ее успехе. Солдат, будь то женщина или мужчина, может быть вдохновлен различными идеологиями, вроде борьбы за свободу. Но что способно вдохновить этих прагматичных генералов? Ответ — доказательство. Даже самый осторожный человек согласится рискнуть, если получит достаточно серьезные доказательства успеха затеи. Если заги прорвут последний рубеж обороны, это замедлит производство кристальных пушек еще сильнее, отодвигая дату контратаки. Спустя какое-то время все присутствующие командующие достигли консенсуса. Они все примут участие в бою на последнем рубеже обороны. На лице Ледзинтиане Ли появилась одобрительная улыбка. Хотя он и был безоговорочным лидером присутствующих, это не означало, что они безоговорочно будут следовать его приказам. В подобные времена единство имело огромное значение. Благодаря последней информации, которую так хорошо удалось скрыть его сыну, теперь Ли Цзиньтянь имел искреннюю поддержку всех собравшихся здесь людей. Тем временем северный наместник армии Загов, Сесу, был взбешен докладом, пришедшим с домашней территории. Два города были атакованы и уничтожены. А хуже всего то, что не было известно, кто это сделал. Потеря этих городов означала перебой в линиях снабжения примитивных загов, которые составляли костяк его армии. СУ решил, что это не могло быть работой одного человека. Это было дело рук целой армии. Человеческая армия скрывалась где-то за линией фронта, в глубоких территориях загов. Немыслимо. Несмотря на свой гнев, Су понимал что ему не следует отвлекаться, пока он возглавляет кампанию против сил сопротивления. Тот отряд рано или поздно поймают, если только они не покинут территорию жуков. Северному же наместнику сейчас стоит сконцентрироваться на предстоящей финальной битве с силами человеческого сопротивления. Воспользовавшись численным преимуществом, ему уже удалось загнать вражескую армию в угол. Прорвав вторую линию обороны, армия загов замедлилась собирая все свои силы, чтобы нанести людям окончательный удар на третьем рубеже. Тем временем производство жуков шло полным ходом с максимальным КПД. Оборонительная позиция главных сил сопротивления на третьем рубеже играла инсектоидам на руку. Заги имели практически бесконечное количество солдат, однако количество людей было в сравнении с этим незначительным. Те, кто занял оборону на третьем рубеже, были последними силами человечества, противостоящими вторжению жуков. Как только они будут повержены, для человечества наступит конец. Тем временем в глубинах территории Загов Ван Дун приказал своим солдатам сделать привал в лесных зарослях. Это была драгоценная передышка. После того, как специальный отряд сравнял Дунай с землей, они отправились в следующий город — Казах, уничтожив и его. Эта атака застала темных врасплох, ведь за прошедшие пять лет никто из людей не смел и ногой ступить в сторону захваченных городов. Что уж и говорить о вторжении. Большинство солдат беспробудно уснули сразу же, как обустроили лагерь. Ван Дун, в свою очередь, собрал основных лидеров, чтобы решить, что делать дальше. Результат последних рейдов подтвердил правильность его слов о том, что заги не готовы к атакам внутри их территории. Долгая жизнь в комфорте и безопасности повлияла на темных так же, как и на людей.